Глава четырнадцатая. Я потеряла равновесие и упала спиной на борт машины. «Уймися!» — устало повторил он и стер пот со лба. «Ночь, хоть и прохладная, а гоняться за мной нелегко. Ничего я тебе не сделаю. Расклад сменился». Леонард взглянул в оба конца темной улицы. Свидетелей не было, а я во все глаза смотрела на него, пытаясь понять, о каком это раскладе он говорит. «Чего ты застыла?» — кивнул он. «Отомри! Хозяева хотят тебя видеть!» «Что?» — переспросила я. Детали медленно складывались. Леонард рискнул парнишкой, который меня заманил. Парни бы его на куски разорвали и проглотили, случись что со мной. Правда, могли быть исключения. Например, эти двое действовали по поручению мальчиков. «Я говорю», — повторил Леонард, «что теперь работаю на них. Парни сказали привести тебя в клуб. Давай, дорогая». «Не заставляй меня заставлять тебя!» Я подозрительно прищурилась. Конечно, они не из тех, кто собьют ноги в погоню за собственной пленницей на глазах у города, но... Леонард в эту схему не вписывался. Они друг друга терпеть не могли. В мире хищников все решает не сила и острота клыков, а терпение. Значит, кто-то кого-то пересидел, раз Леонард теперь на побегушках. «Издержки моего добровольного затворничества!» Я не знаю, что почем». «Что им от меня надо?» Я сглотнула. «Происходило что-то странное, что выбивалось из обыденности за последний год. Но выяснить это можно только у мальчиков. Шестерки не расскажут». «Мне не докладывали», — Леонард поморщился. «Решай, идешь добровольно-принудительно или принудительно?» Руслан сказал привезти. «Хочешь так, а хочешь в мешке, но привезу точно». Я осторожно отлипла от машины, поправляя майку и решила «поехали». Мы выдвинулись на машине Леонарда, ярко-красном кроссовере Ауди. Сложенная джинсовка лежала на моих плотно сжатых коленях. Я немного нервничала. Во-первых, Леонард мог меня обмануть, но пока мы двигались хорошо знакомой дорогой к Авалону. Во-вторых, меня беспокоила встреча с парнями. Леонард выглядел спокойным. Поглядывал в зеркало заднего вида, жевал зубочистку и чуть ли не насвистывал. Не помню за ним такой привычки. Наверное, бросает курить. Ты же в полиции служил? Голос в тихом салоне, где даже шелеста шин не слышно, показался неожиданно хриплым, прокуренным. Что изменилось? Ничего, фыркнул он. Я и сейчас служу. Как мило, оборотень в погонах, какая тонкая ирония. «А как мальчики тебя взяли?» — весело поинтересовалась я. «Ты же как шакал противный. Шкура продажная!» «Ты меня пытаешься оскорбить?» — усмехнулся Леонард со странным удовольствием, будто знал, что я на него злюсь. «Не получится! Так и есть! Продажная!» Он вписался в поворот на парковку клуба и процедил. «На месте!» У меня подпрыгнуло сердце, когда я взглянула на неоновые огни, пляшущие на здании. Второй день подряд меня приводили в клуб. У такой настойчивости должна быть причина. Я покосилась на Леонардо. Он выглядел беззаботным. Я напряглась, как собака в ожидании пинка. Я давно ничего хорошего не жду от жизни. Считайте это предчувствием. Всерьез мальчики меня не обидят. Но все куда хуже, чем я предполагаю. Они ведут себя слишком необычно. Мы парковались на стоянке для vip господ Как раз между тачками парней. Такой интересный бутерброд получился из здоровенного джипа, пикапа и маленькой ауди посередине. Я выбралась из машины, скрывая злость. Я не хочу здесь быть, но, как всегда, делаю то, что хотят они. Разница в том, что раньше мне это нравилось. В первое время я вообще мало что понимала. Как и все... Слушала о них истории, о звере, о Руслане. Знала, что они таскают девушек для развлечения, но не думала, что стану одной из них. Мне казалось чем-то невероятным привлечь их внимание, но все же привлекало. Как потом выяснил Руслан, когда мы втроем лежали и перебирали друг другу волосы, дело было в моем выражении лица, худобе и маленьком размере. Я выглядела как жертва. Это пробуждает азарт, пояснил он. Меня притащили в клуб, постепенно я обжилась. Мы часто втроем проводили время в общем зале. Было видно, что отношения у нас близкие, мы их и не скрывали. Я осваивалась в новом мире, и он оказался совсем не таким, как наш. Некоторые вещи шокировали. Свои правила, своя жизнь, своя смерть. В мире оборотней чаще убивали. Я словно окунулась в средневековье, где жить не стоит и гроша. Здесь на всех смотрели, как на мясо. Иногда в общем зале я замечала нечеловеческий взгляд зверя. Он провожал им людей с видом хищника. Я понимала, что он без терзаний сожрет любого, приди ему такая блажь. А если учесть, что мяса им нужно много, то и вовсе становилось жутко. Но потом я заметила, что на меня смотрят иначе, и успокоилась. Меня не съедят, меня любят. Мне нравилось зависать в vip зале Я привыкла к музыке и перестала замечать, как белый шум. Я сидела между ними обычно полулежа, опираясь на кого-нибудь из них, пила, рассматривала зал. Такими были мои вечера. Томная пустота, заполненная негой, но мне нравилось. Я ценила ощущения и детали. Гладкая рубашка Руслана под щекой, очень тонкая, мягкая, она мгновенно проводила тепло. Любила их запахи. Любила ощущение ледяного стекла бокала в пальцах, пузырьки на губах, когда пила игристое вино. Ценила эти мелочи, наслаждалась каждым мигом с ними. Я и сама вела себя, и одевалась иначе. Помню, как атласное бордовое платье дарило ощущение прохлады в жару. Помню тугие ремешки босоножек на лодыжках, как зверь любил с ними играть. И мои запахи, невесомый гель для душа, агент-провокатор или мадмуазель от Шанель, по настроению. Мне нравился даже дым сигарет, хотя я раньше не курила. Я клала подбородок на бицепс зверя или носом утыкалась Руслану в плечо и дышала тихо и нежно, чтобы им не мешать. Наверное, такое же ощущение счастья чувствует собака рядом с хозяином. Я так их любила. Я была им предана. Я в них верила, знала, что и меня любят тоже. Когда они отпустили меня, я не ушла. Еще и боялась, что начнут прогонять, но они привыкли ко мне тоже и на целых два года стали моей семьей, моим счастьем, а теперь и моим наказанием.